Мы вошли в городок. Первые кварталы были уже нашими. Техника художника подошла к площади напротив башни и отрабатывала дома на другой стороне. Сам художник находился там же с Мишей, и, укрывшись за БТРом, они решали, что делать дальше. Стоит ли говорить, что все происходило возле сбитого летчика? «О, и правда попал», — сказал я, подойдя к Василию и глядя на труп. «Точнее, что от него осталось». «Так это твоя работа?» — спросил художник. «Так а чья же?» «С подхода к городку башню видно. Я и стрельнул. Нечего на войну да без камуфляжа. Дэнди долбанный!» да этот Дэнди — командир наемников, что обороняют городок. Она нам была нужна живой», — произнес художник, сведя брови. «Слушай, я могу, конечно, перед ней извиниться, но она уже ощутила на себе гравитацию, пулю и прочее, так что это бесполезно». «Васек!» Отстань от пацана. С такого расстояния, как он мог стрелять, вообще зацепить-то бывает сложно. Сама упал А уж от чего делал десятое? Вставил свое веское слово Миша. Художник молчаливо согласился с доводами коллеги. Что же решили делать дальше? Да, все просто. Выкинуть недобитых гусей из городка, да укрепиться в нем как следует. Очевидно. Я бывал в немецких старинных городах, в Баварии. Архитектура и строение городка были типичными европейскими. Так что я оставил технику на площади и с пешими группами продолжил участвовать в зачистке. Именно сейчас я понял, что мне не по душе уличные бои, где надо освобождать дом за домом. Почему-то я себя ощутил дедом в Сталинграде, вроде того. Многие дома уже горели, и нам оставалось только добить выбегающих бойцов. Или же, если они сдавались, то направить их на площадь, где их уже централизовано обували и разузнавали, что было нужно. Хотя, когда мы прошли еще с квартал, стало понятно, что сопротивление почти прекратилось, и они спешно покинули город, оставив группу прикрытия. Спустя полтора часа все было кончено. Какой же только сброд не идет воевать. Арабы, азиаты, негры. Такая сборная солянка, что диву даешься. И все-таки мы очистили город, отцепили место для пленных и ждали палочи. Он приехал скоро, как будто и был в городе. К этому времени жители городка уже выставили столы и начали приносить нам снеть На перешейке между озерами места оказалось довольно много. Как бы то ни было, танки перекочевали на выход из города, был организован пропускной режим. В торопях пока, но лучше, чем ничего. Более того, наши ребята даже соорудили временный блокпост. «Миша, Василий Молодой, пойдем в мэрию», — сказал Палыч, и мы вошли в полуразрушенное здание напротив башни. «Как наши дела?» «Лаура мертва. Город свободен от гусей, окромя той группы пленных на площади», — сказал Миша. «Хорошо. Ты теперь будешь комендантом городка Озерный Миш. В горном районе ты сделал все грамотно и четко, так что вот тебе объект. Делай, как считаешь нужным, только особо в долину за озерами не лазь». «Ресурсы, людей и все предоставим. Восстановишь город, думаю, это будет всем только на руку. Рабочие бригады тоже пришлю». Пал, что зачем бригады? Поставить барак, да и все. Пусть пленные гуси пашут, а потом в расход, а то снова возьмут оружие и лови их», — сухо сказал художник. «Хорошо, но бригады я все равно пришлю. Молодой художник, война окончена. Можете со мной вернуться в Мигалов. Тут хозяин Миша. Вот пусть и наводит порядок. У него и люди для этого есть. Спорить с Палычем занятие неблагородное, поэтому мы молча сели к нему в машину и направились назад, в город. «Художник, возьмешь на себя управление гарнизоном рудного района, вместо Миши», сухо продолжил Палыч в машине. «Но... и не спорь. Мне там нужны надежные ворота, чтобы через гору всякая дрянь не лезла. И в озерном тоже нужен надежный гарнизон. В тех же целях, но, Миша, жестче тебя» и оборону уже выстраивал. «А меня чего забрал, Палыч?» подал я голос. «А тебя за компанию? Что тебе там делать? Иди домой, обживайся. Кстати, твои там выкатили пару этажерок. Работает исправно». Ждем Керима». «Хорошо. Я просто для информации тебе это сказал. Денежное удовольствие за это дело уже у вас на карте». Дальше мы ехали молча. Палыч взял одну из тех бронированных x 5 что принадлежали администрации Мигалова. А вот меня высадили возле дома с напутствием отмыться от крови и хорошенько отдохнуть. А мне просто надоело воевать. Вот надоело и все. Гораздо интереснее вещи есть в этом мире, чем игра в рулетку со смертью.